Рождение деревянной армии Урфин Джус понимал, что если он один будет трудиться над созданием деревянной армии, даже и немногочисленной, то работа затянется надолго. В Когиде появился медведь и заревел трубным голосом. Сбежались перепуганные живуны. — Наш повелитель Урфин Джус, объявил Топотун, — приказал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 Урфин разразился громким хохотом. — Ладно, так и называетесь — дуболомами. Это самое подходящее для вас имя. Когда дуболомы научились немного столярничать, они стали помогать мастеру в работе. Вытесывали туловища, руки и ноги, выстругивали пальцы для будущих солдат. Но дело не обошлось без смешных случаев. Однажды Урфину понадобилось отлучиться. Он дал подмастерьям пилы и приказал распилить десяток бревен на куски. Возвратившись и увидев, что натворили его подручные, Урфин рассверепел. Работники быстро распилили бревна, и так как дело больше не оказалось, они принялись пилить все, что попадалось под руку. Верстаки, забор...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 Вы, генерал Ланперот, командующий непобедимой армией Урфина Джуса. А Урфин Джус это я, ваш господин и повелитель. Понятно? Повторить? Деревянная фигура хрипла, но четко повторила. Я, генерал Ланперот, командующий непобедимой армией Урфина Джуса. Вы, Урфин Джус, мой господин и повелитель.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 начал уважать его. Филин понял, что его услуги не так уж нужны Джусу, а житье у нового волшебника было сытное и беззаботное. Гуамока прекратил свои насмешки над Урфином и стал чаще называть его повелителем. Это нравилось Джусу, и между ним и Филином установились хорошие отношения. А медведь топотун был вне себя от восторга, видя, какие чудеса совершает его владыка. И он требовал, чтобы все дуболомы выказывали повелителю величайший почет. Однажды Лан-Пирот не очень быстро встал при появлении Урфина Джуса и недостаточно низко ему поклонился. За это медведь отвесил генералу такого тумака своей могучей лапой, что тот покатился к кубарем.